Глава 6. Негласное правило образования в Северном Китае. Чем лучше университет обучает, тем хуже условия в общежитии для студентов. Студент должен все силы прилагать к обучению и вовремя вносить плату, а остальное в жизни студента университет не волнует, ну, кроме платы за обучение. Хороший университет с высоким баллом в государственном рейтинге не нуждается в том, чтобы заманивать к себе абитуриентов. Они и так будут счастливы учиться в столь престижном заведении. Это новый неизвестный вуз, повесит объявление на воротах и на сайте. «Мы заботимся о вашем ребенке. Посмотрите, где он будет жить». Одна невка заманивает, чем может. «Какой там будет диплом у изнеженного теплыми комнатами и мягкими подушками, сыночка?» Минимальные приемлемые условия для проживания и питания у студента должны быть, но остальное в университете предназначено для обучения. У вас еще есть силы на вылазки в город? Значит, вы учитесь недостаточно прилежно. Станете аспирантами, условия проживания будут лучше, а сможете пробиться в преподаватели, будем рассматривать ваши пожелания. А пока марш на занятия. Самые старательные – занимайте место за первыми партами». Вот это было для русских студентов дико и неприемлемо. Дико и неприемлемо. Стоило лететь в загадочный Китай, чтобы не вылезать из-под глыб науки. Привыкшие к студенческой вольнице девушки не разделяли рвения китайских однокурсниц вставать в шесть утра, чтобы занять место поближе к преподавателю, а парни больше были настроены заводить знакомства, а работы сдавать по хорошо уже отработанному на родине принципу «халява, залетай». Парням было тяжелее, чем девушкам. Халява в Китае не летает. Девушкам в Китае было тяжелее, чем в России. В китайском языке нет понятия рода, а значит, и скидку на слабый пол в учебе никто не сделает. Ну ладно, раз вы лаваи, то вам будет чуть полегче, но не слишком». Но на самом деле это чуть полегче, ещё надо было умудриться почувствовать и понять, что на самом деле в университете сделано всё, чтобы студенту и не нужно было выходить за ограждение кампуса. Лаборатории — здесь. Столовая — здесь. Спортплощадки — здесь. Два часа поспать после обеда — здесь. Культурная программа — организовывайте здесь. Посмотреть город — А зачем. Харбин большой, ехать далеко, много времени терять на дорогу — «Есть же интернет. Тоска по русской кухне? Хм. Купи продукты в ларьке, который тоже здесь, и приготовь». Кислицкая много слышала о китайских общежитиях, но вряд ли ее испугал бы бытовой вопрос. Больше всего ее пугала путаница, в какой корпус ей идти, к товарищам студентам или к товарищам студенткам, потому что ее фамилия была «И там, и там». Грантовую поддержку студентке Александры Кислицкой в виде оплаты за проживание оказывало народное правительство. Общежитие студенту Государственного лесного университета Алексу Ши оплатили родители на год вперед. И пластиковых карточек для прохода в столовую было две, и пропусков на территорию — тоже два. Она закрыла глаза и представила. Жить в одной комнате с полноватым юношей Джао — Сидящим в наушниках за монитором 20 часов из 24. Когда не спит, он учится или играет онлайн, запахи специй и тела, разбросанные вещи, громкие крики во время удачного хода и расспросы, откуда студент Ши, кто его родители, сколько зарабатывают и знает ли он, куда пойдет работать после учебы, а потом еще совместный поход в КТВ и много курить. Обычно КТВ, караоке ТВ. В Китае это двух-трехэтажное здание со множеством отдельных комнат, в которых стоят большие столы, телевизоры и аудиосистема. Компании китайцев из четырех-пяти человек приходят сюда выпить, поиграть в кости и попеть в караоке, отпраздновать неважно что. Там широко распространена консумация. На севере Китая меньше распространено, чем в южных провинциях. Представила, не понравилось. Представила, что она в комнате с крепконогой девицей Джао, которая красится как богиня, и парни терпят ее выходки на свиданиях. А каждый обычный день богиня ходит в пластиковых тапках и безразмерной футболке, и мусор не каждый день выносит. Ей он не жмет. И совместные себяшки типа «я с иностранной подругой» представила. Тоже не особо понравилось, но хоть не нужно прятать тампоны, когда придет время – И, выпрямив спину, Саша направила свои стопы стандартного тридцать шестого размера в сторону девичьих покоев. И тут ее настигли. Удар по спине, удар по плечу, и Кислицкая вскрикнула, едва удержавшись на ногах. "Шей, братишка, ты только вернулся и уже сразу к девчонкам в общежитие? Где был бродяга? Рассказывай. Какой ты тощий стал, я чуть руку не отбила об тебя». Саша обернулась. С дружескими оплеухами лез какой-то совершенно незнакомый полноватый китайчик, круглолицый и коротко стриженный, консервативно одетый. Жара, а он в рубашке и брюках. Это его старило. Хотя как может старить что-то, когда тебе около двадцати, и ты из азиатов? Молчишь? Забыл браться Джао? Ну надо же, Джао существует. Только и отметила про себя Саша. И покорилась судьбе. Не жить ей тут спокойно, по подевичьи. Но обошлось. Братья Джао болтать любил так же, как и поесть, а вот соседом по комнате не был. Оказалось, что Ши вообще не живет в тут городке, а снимает квартиру недалеко, где устраивает пирушки приятелям, заказывая еду в золотой лошади. Удивительно, как много может выболтать один китайский парень за одну встречу, если его не перебивать. А говорят, что шум — это женский иероглиф. Улыбнулась про себя тогда Саша, а Джао тут же ляпнул. Бытует мнение, что иероглиф «шум» в китайском языке состоит из трех иероглифов — «женщина», намекая тем самым на болтливость женской половины человечества. Но это неверно. Так пишется японский иероглиф. «Ты путешь глазки, как девица для фото!» Кислицкая смутилась. В Китае, как и во многих азиатских странах, широкий разрез глаз считается признаком красоты — Если у нас девушки дуют губки или прищуриваются, чтобы выглядеть загадочно, то в Поднебесной раскрывают пошире глаза, чтобы придать лицу кукольность, сделать глаза побольше. Существует много уже встроенных фильтров для селфи и фотографий в мобильных телефонах китайских производителей, которые сразу делают лицо уже, кожу светлее, а глаза больше. «А теперь еще и улыбаешься, как в сериале. Ты что, ездил сниматься в кино, лисий сын?» и Джао громко расхохотался. На словах про Лиса что-то словно щелкнуло в голове, и Саша резко почувствовала, как заныли плечо и рука от дружеского рукопожатия Джао. «Ой, все, сказала она, еще и изрядно уставшая таскать свой чемодан себе. «Джао, заткнись и пойдем уже ко мне. Поедим в честь моего возвращения». Кислицкая толкнула на руки Джао чемодан, сунула руки в карманы и зашагала, неважно в какую сторону. «Сам закажи что-нибудь с доставкой, я оплачу счёт». «Ши, ты не туда идешь? Тут же окликнул братец Джао. «Ши» — дернул бровью. «Сработало. И да, в любой непонятной ситуации — ешь».